Глава тридцать Я не сразу пришла в себя. В тишине, нарушаемой лишь шепотом осеннего ветра, бьющего в окно, я ощущала тепло тела мужа, твердость его рук на моей талии и тонкий запах кожи, смешанный с запахом розы. Мир вокруг перестал существовать, остался только этот момент. Его касание — это единение душ, говорящих без слов. Я не помню, кто из нас первым разомкнул объятия. Но помню, как взглянула в его глаза. В них плескалось то же самое, что и во мне — удивление, нежность и тихая, невысказанная надежда. Надежда на то, что этот миг не станет случайностью, не исчезнет, как дым костра, развеянный ветром. Стук в дверь раздался неожиданно. Мы оба шарахнулись в стороны. «Роден, посмотри, кто там!» — приказал Нед. Страж распахнул дверь, за ней стояла Софи с матерью. От удивления я даже икнула. «Рианна, я могу с тобой поговорить?» — спросила леди Марена и высокомерно окинула меня взглядом. Я показала на стулье возле стола. «Слушаю». Но Софи смотрела на Неда, словно просила его уйти, и он понял желание племянницы. «Встретимся в магазине, дорогая». «Хорошо». Я ответила холодно, поймала колючий взгляд барышни и тут будто что-то взорвалось внутри. Я бросилась к мужу, схватила его за щеки, наклонила голову и поцеловала в губы. Он не ответил на поцелуй, просто стоял, как изваяние, пораженное внезапным штормом. Отстранившись, я увидела в его глазах растерянность, смешанную с удивлением. — Как ты можешь? — вскрикнула леди Морена. — Не грамма воспитания. — Целоваться при невинной девушке. Безобразие. Простите, я нахожусь у себя дома и целую собственного мужа. Я провела пальцами по щеке мужа. Тебе надо побриться, дорогой. Роден, ты плохо следишь за хозяином. Слушаюсь, молодая госпожа. Милый, попроси Ертака очистить все подоконники в магазине. Зачем? Я хочу окна закрыть рекламными плакатами. Такими же, какие ты придумала для обуви? Даже круче. «Мы будем делать экспозиции». Нэт шутливо закатил глаза. Он уже не сопротивлялся потоку моих идей. Я посмотрела на гостя и тут заметила, каким огнем зажглись глаза Софи. Девушка заерзала на стуле, будто что-то хотела сказать, но мать не дала ей такой возможности. «Может быть, оставите ненужную болтовню?» Ядовито спросила она. «Нам нужно поговорить с Рианной». Нэт улыбнулся уголками губ и вышел, а за ним покинул покои Роден. В гостиной осталась одна Лита. Девчонка явно нервничала, она теребила передник, без конца переступала ногами и поглядывала на дверь, готовая мгновенно сорваться с места. Я села к столу, тронула чайник, вода в нем остыла. «Лита, согри нам чай!» Служанка тут же выскочила за дверь, словно ожидала этих слов. «Рианна!» начала София, украдкой взглянув на мать. «Я хорошо рисую. Рада за тебя. Но зачем мне нужна эта информация? Софи хочет поработать в семейном магазине. Похвально, а я причем Возьми ее сегодня с собой». Леди Морена гордо скинула подбородок. Чувствовалось, что просить она не умеет, а приказать мне не может. Я сделала паузу, наслаждаясь моментом. «Наконец, хоть кто-то в этой семье признал мои заслуги». Я прекрасно понимала Софи, которая просто умирала от скуки в большом поместье. А еще ее разбирало любопытство. Все говорили о изменениях в магазине, очень хотелось самой принять участие в этом. «Я выезжаю через десять минут. Ты успеешь?» Теперь я смотрела только на Софи. Она радостно кивнула и выглядела сейчас обычной девчонкой, которую пригласили в клуб для развлечения. «Софи, мне не нравится, что ты поедешь в центр города без сопровождения». Недовольно нахмурилась мать. «Мы едем работать и не развлекаться», — ответила я. «И лучше снять это роскошное платье и надеть что-то попроще». Мне совершенно не хотелось брать на себя обузу в виде Софи, но и грубо отказать я не могла. Раден нас ждал у ворот поместья. Заметив барышню Софию, он округлил глаза. Я протянула ему крем. Стражник не хотел его брать, Но я согласилась на его помощь только при условии, что он регулярно будет покрывать кожу лица кремом. Подозрение все еще сидело в душе. Мне до сих пор казалось, что кислота, выплеснутая в лицо Родена, дело рук этой юной и невинной барышни. И сейчас я хотела проверить это. «Что ты дала Родену?» — спросила Софи, когда мы сели в экипаж. «Волшебное средство. Ты заметила, что после ожога кожа у него стала гладкой, а шрамы уменьшились?» Я внимательно смотрела на барышню, надеясь обнаружить в ее реакции подсказку. Кто плеснул кислотой в лицо Родена, мы до сих пор не раскрыли. Выяснили только одно — Ганера в этот день дома не было. Но он мог поручить нападение кому-то другому, но кому — оставалось вопросом. «Я не разглядываю слуг», — фыркнула София и отвернулась. Она не показывала ни страха, ни раскаяния. «А зря. Иногда полезно». «Мы приехали, молодая хозяйка». Раден спрыгнул на землю, открыл дверку кареты и подал мне руку. Я оперлась на его ладони, и первая шагнула на ступеньку и огляделась. На стоянке не было ни одного экипажа. Софи вышла осторожно, придерживая платье, чтобы не запачкать подол. На нас тут же налетел ертак. «Молодая хозяйка», — закрутился он, «леди Милли и леди Касси уже на месте. Вы сегодня не одна». Он покосился на барышню, та презрительно скривила губы. «Да, позволь представить тебе барышню Софию Висбор, племянницу твоего хозяина». Ертак сверкнул черными глазами, низко поклонился, но в его поклоне не было подобострастия и унижения. «Прошу вас, сегодня хозяин сделал в магазине выходной день. Он сказал, что все работники сегодня в вашем распоряжении». «Вот и отлично», — обрадовалась я. Вперед. Мы вошли в магазин, я остановилась во втором зале. Подождала, когда меня все заметят, и крикнула. «Доброе утро! Прошу всех собраться возле прилавка». И тут я периферийно заметила, что София исчезла. Только что стояла рядом со мной, а сейчас за спиной пустота. «Молодая хозяйка, ваша спутница пошла в лекарный отдел», — подсказал Ертак. Я опять поразилась сообразительности парня. Жил бы он в моем мире, давно бы сделал себе карьеру бизнесмена или айтишника. «Ертак, не спускай глаз с барышней Софии», — шепнула я, — «будь рядом». Паренек кивнул и растворился среди стеллажей и полок магазина, а я занялась насущными вопросами по обустройству торгового пространства. Милли уже давно приготовила наброски интерьера. Первым делом следует уделить зонированию пространства. Необходимо четко разделить зоны в зависимости от типа товаров, создавая удобные маршруты для покупателей. Этим я и занялась, разложила листы на прилавке, начала объяснять слугам, что и куда они должны переставить, и напрочь забыла о времени. Нед сидел где-то на складе и не показывался. Я этому была даже рада. Муж дал мне полную свободу действий, а значит, полностью доверял моей интуиции и верил в мои идеи. Когда раздался его голос над головой, я вздрогнула от неожиданности. Настолько увлеклась работой. «Рианна...» «Да? Тебе не нравится?» Сердце сжалось. А вдруг муж отменит мои новшества? А их было немало. Торговый зал полностью изменился. На окнах появились экспозиции с различными товарами. Этим занималась Касси. Она тонко чувствовала сочетаемость цветов и фактуры, и я доверила подруге это занятие. Но закрытые окна лишили магазин солнечного света, поэтому я приказала повесить больше люстр и светильников. В дальнем углу мы выделили пространство для женского отдела, сюда вел специальный вход, закрытый плотными шторами. Внутри были мягкие диваны, пуфики и кресла, стояли низкие столики, на которых я планировала раскладывать рекламные проспекты и женские журналы. Место у стены выделили для примерочных. Посмотрим, что выйдет из твоей затеи. Уклончиво ответил муж. «Дорогой, нам нужны продавцы-женщины. Иначе кто будет помогать элитным покупательницам надевать наряды? Этот вопрос тебе придется решать самой. Вряд ли кто-то из именитых семей захочет работать в магазине. А если марьяжных жен привлечь к этому делу? Попробуй. Но их супруги — наследники влиятельных семей. Они в деньгах не нуждаются и, думаю, не захотят, чтобы их жены крутились вне домов и поместьей. Я расстроилась». Конечно, можно было попробовать договориться с барышней Софией, но за день она ни разу не показалась рядом со мной, хотя очень просилась в магазин. Подозрения шевельнулись в душе. Явно эта девчонка преследовала свои цели, когда выбралась из дома. «Мне нужно ехать», — сказал Нед. «Его величество вызывает во дворец». И тут новая идея щелкнула у меня в голове. «Погоди! А во дворце есть придворные дамы?» «Конечно. А эти женщины должны угождать только королю?» «Нет, они находятся на жаловании. Часто их семьи зависят от их дохода. Придворные дамы живут во дворце пожизненно? Нет, они должны отслужить 20 лет, и если не привлекли внимание правителя, их отпускают домой с выходным пособием. Государь может даже выдать придворную даму замуж за своего стражника или чиновника. А зачем тебе это? «Милый», — я схватила мужа за локоть и прижалась к нему, — Он дёрнулся, испуганно огляделся, попытался отстраниться. «Ты мог бы поговорить с королем о нашем торговом доме? Наверняка найдутся придворные дамы, которые согласятся у нас поработать за хорошую плату. Ну, не знаю». Нет, опять попытался отстраниться, но я крепко держала его за локоть. В конце концов, мы муж и жена, и такие прикосновения на людях я не считала чем-то аморальным. «А если постараться?» Я заглянула в глаза. «Я попробую», — согласился муж, видимо, поняв, что иначе от меня не отвязаться. «А, Риана, посмотри сюда. А что, если вместо этой стены с растениями сделать вертикальный сад специй? Тогда еще и запах будет приятный». Он показал на вертикальный стеллаж уступами спускавшийся с потолка, где я планировала разместить горшки и вазы с цветами. Мой расчет был прост. Любой кавалер, зайдя в магазин, обязательно купит своей даме сердце букетик. Но предложение мужа было еще лучше. Выносную оранжей можно устроить и на крыльце под навесом, благо оно широкое и большое. Или поднять ее на веранду на второй этаж, тоже вариант неплохой. «Милый, это гениально! Ты гений!» — воскликнула я и бросилась к Неду на шею. Я крепко поцеловала его в щеку, он взял меня за плечи, отставил в сторону и просто сбежал в сопровождении Криза. Работники, наблюдавшие за этой картиной, тихо засмеялись. Я им подмигнула. «Госпожа!» — выскочил вперед Ертак. «Сразу видно, что молодой хозяин вас очень любит. Видно? Хм, кому видно?» Я посмотрела в единственное окно у прилавка, оставшееся без рекламы. Нед сел не на любимого скакуна, а в экипаж. Роден взмахнул кнутом, и вскоре только пыль из-под копыт клубилась вдалеке. А вдруг и правда холодность Неда давно потеплела, Только по старой привычке он не показывает своих эмоций. Это открытие наполнило мою душу непередаваемой радостью. «За работу!» — я захлопала в ладоши. «У нас еще полно дел!»